Астров быстро уходит. Телегин идет за ним. А ты, дядя Ваня, опять добился с доктором? Подружились. Ясный сокроволь. Ну, тот душ всегда такой. А ты с чего? В твои-то годы это совсем не кричу. Это nie нет. нет настоящей жизни, то живут миража. Все-таки лучше, чем ничего. со своими миражами. Совсем забросил в хозяйство. Я работаю, одна, совсем с ног сбилась. Дядя Маню, у тебя на глазах слезы. Чего что? Ничего нет, я Ты сейчас взглянул на меня. Как твоя покойка. И Где она сейчас? Вот если бы она знала. Если бы она знала. Что? Что делать? Что знал? Чего? Что? Нехорошо. Ничего. Постел. Я уйду. Ничего. Астро вышел из комнаты, он уже в жилете и галстуке. Что прикажете? Сами вы пейте, если вам не противно. Но, Майя, вас не давайте пить, дядя, ему вредно. Хорошо, мы не будем больше пить. Да я сейчас уеду к себе. Решено и подписано. Пока запрягут, будет уже рассвет. Дождь идет, погодите до утра. Нет, гроза идет мимо края, заденется, поеду. И, пожалуйста, не приглашайте меня больше к вашему отцу. Я ему говорю подагра, он ревматизму. я его прошу лежать, он сидит, а сегодня ты вовсе не стал говорить со мной. Избалован. Хотите закусить? Ну, пожалуй, дайте. Я люблю по ночам закусывать. Тут в буфете, кажется, что-то есть. Он в молодости, говорят, имел большой успех у женщин. Mm. И да, мы его изголовали. Вот берите сыр. Да, я сегодня ничего не ел, только пил. Да. У вашего отца тяжелый характер. Здесь никого нет. И можно говорить прямо. Знаете, мне кажется, я в вашем доме не выжил бы и одного месяца. Задохнулся бы в этом воздухе. Ваш Отец, который весь ушел в свою подагру и книги. Дядя Ваня со своей хандрой. Ваша бабушка, наконец, ваша мачиха Что мачиха? Человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна. Пору нет. Но ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своей красотой, ведь больше ничего. У нее нет никаких обязанностей. На нее работают другие ведь так. Ну а праздная жизнь не может быть чистую, Впрочем, впрочем, я.. Может быть, сужу слишком строго. Я не удовлетворен жизнью, как ваш дядя Ваня, и оба мы становимся брюзгами. Вы недовольны жизнью. Я вообще жизнь люблю, но нашу, уездную, русскую, обывательскую, терпеть не могу. Презираю всеми силами моей души. Ну, а что касается моей собственной личной жизни. Я ведь работаю, вам это известно, как никто уезжает. Судьба бьет меня, не переставая. Порой страдаю я невыносимо, но у меня нет огонька. Я уже для себя ничего не жду. Не люблю людей. Давно уже никого не люблю. Никого. Никого. Но некоторую нежность я испытываю только к вашей няньке. По старой памяти. Ну, мужики однообразные, очень неразвиты. Грязно живут, а с интеллигенцией трудно ладить. Все они наши добрые, знакомые, мелко мыслят, мелко чувствуют, не видят дальше собственного носа. А когда не знают, что прилепить к моему лбу, говорят, это странный человек. Странный. Я люблю лес. Это странно. Я не ем мясо. Это тоже странно. Нет. Непосредственного чистого свободного отношения к природе и к людям уже нет. Нет и нет. Не нет! Нет! Что? Прошу вас, умоляю, ну не пейте их больше. Да чего? Это идиотка. Вы изящный. У вас такой голос. Ну, да даже больше. Вы как никто из всех. Вы прекрасный. Зачем вы хотите походить на обыкновенных людей, которые пьют, играют в карты? Не надо, не надо, не делайте этого. Но вот вы всегда говорите, что люди не творят, а только разрушают то, что дано им слышат. Зачем же вы разрушаете самого себя? Не надо, не надо, вы ну, не делайте этого. Умоляю, заклинаю вас. Не буду больше пить. Дайте слово. Честное Дай. слово. Дай. Баста. Я отрезвел. Вот видите, я уже трезв. И таким останусь до конца дней своих. Итак... Будем продолжать. Я никого не, не люблю. И уже не полюблю. Вот что еще захватывает меня, так это красота. Неравн, неравнодушен я к ней. Мне кажется, вот если бы Елена Андреевна захотела, то она могла бы скружить мне голову, В один день. Да? Но это... Это не любовь. Не, не привязанность. Что да? с вами? Да у меня в Великом посту э, больной умер под хлорофором. Ну... Об этом уж пора забыть. Скажите, Михаил Иванович, а вот если бы у меня была подруга, ну или там, скажем, младшая сестра, и если бы вы узнали, что она, ну, положим, любит вас, как бы вы отнеслись к этому? Не знаю должно быть никак, но я дал бы ей понять, что любить я ее не могу, да и не тем моя голова сейчас занята. Как-никак, а если ехать, так уже пора.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 и сердце его еще скрыто от меня. чего ж я свет чувствую такой счастливый? Счастливый. Я ему сказала, вы изящный, благородный, у вас такой голос. Ой! Ну разве же это вышло не кстати? Голос его. Дрожит, ласкает. Вот я чувствую его в воздухе. А когда я сказала про младшую сестру, он не понял. Как то ужасно, что я некрасива. А я знаю, что некрасива. Знаю. Прошлое воскресенье, когда выходили из церкви, Слышал, как про меня говорили. Одна женщина сказала, она добрая, великодушная. Жаль, что она так некрасиво Некрасиво. Входит Елена Андреевна, подходит к окну, открывает его. Пошла глаза. Какой хороший воздух. Где доп. Ушел. София. Что? За каких пор вы будете, будете понимать? Мы же не сделали друг другу никакого зла. Ну зачем нам быть врагами? Ну полностью, ну полностью. Я сама хочу. Довольно, сердиться. Правда. Ой. Ну, ну, отлично, ну отлично. Папа лег? Нет, сидит в гостиной. Не говорит друг с другом по целую неделю. Поздно это из-за чего. Ну. А это что? Михаил Левич, чужим. Да? И вино есть, а давайте выпьем с вами на брудершап из одной рюмочки. Давайте. Ну, mm. это лучше. Значит, ты, ты, ты, ты. Я я давно хотела умереть все как союзного. Да? Ну, ну что ты, ну что ты поломочишь? Ну будет, будет, будет, ты чудачка, я проплачу. Ты сердита на меня за то, что я будто вышла за твоего отца по да? Если веришь кляну, я клянусь тебе. Я выходила за него по любви. Я увлекла сына как ученым, как известный человеком. Конечно, любовь была ненастоящей, искусственной. Но тогда-то мне казалось, что она была настоящей. Я не виновата. Это с первого дня нашей свадьбы. Ты, ты не переставала казнить меня своими умными подозрительными глазами. Ну, ну, мир, мир, Ну, не надо. Не надо смотреть так. Тебе это не идет. Надо всем верить. Иначе жить нельзя. Скажи мне откровенно, вот как другу. Ты счастлива? Нет. Я это знала. А вот еще один вопрос. Скажи мне по совести. Ты бы хотела, чтобы у тебя был молодой муж. Ой, ну какая же ты еще девочка. Ну конечно. Конечно, я бы хотела. Ну, спроси еще что-нибудь. Спроси, спроси, спроси. Тебе доктор нравится? Да. Очень. Очень, очень. У меня глупое лицо, да? Нет. Вот он ушел, а я все слышу его голос. Шаги. Посмотрю на темное окно, там не представляется его лицо. <свят> погоди, погоди, погоди, погоди, дай мне выговорить. Погоди. Ой. Я тебе кажусь глупой, ну <свят> сознайся. Расскажи мне мне, нем что-нибудь, Ну что же сказать. Что, что? Он умный. Он и лечит, и сажает лес. <свят> нет, нет, нет, нет, не влезь. Не в медицине дело, не, милая моя, пойми, это, это, это талант. А ты знаешь, что значит талант? Смелость, широкий размах, свободная голова. Он посадит деливцо и уже и уже загадывает, что будет из него через тысячи лет. ему уже мерещится счастье человечества. Такие люди редкие, их, их надо любить. Я. Я души тебе желаю, ты стоишь счастья, а я, а я нудное эпизодическое лицо, и в музыке, и в доме мужа, и во всех романах, я, я всегда была только, только эпизодическим лицом, в сущности говоря, если вдуматься, Соня, я, я очень, я, я очень, несчастное. Нет несчастья веществ. на этом свете, нет. Мне так хочется играть. Я сейчас сыграла бы что нибудь. Ой, сыграй, я не могу спать, сыграла. Ой. твой отец не здоров, когда он болен, его раздражает музыка. Пойди, спроси. Если ничего, то я сейчас сыграю. Сейчас. Пойди, пойди, пойди. Ай, как давно, как давно я не играла. Я сейчас буду играть. Я сейчас буду играть и плакать, плакать как дура. Ты стучишь, Ефим. Да. Не стучи. Ваня, не здоров. Сейчас выйду. Мальчик. Нельзя. Занавес закрывается.